играть вначале было скучновато может быть потому что мы знали с какой целью уселись играть потом мы увлеклись и действительно играли весь вечер до двенадцати пока на экранах планшеток не замигало а потом и загорелась постоянная надпись время сна нарушение режима вредит здоровью теперь у нас была шикарная запись для соглядатаев двое мальчишек валяются на кроватьях и играют по планшеткам в шахматы Пади разбери, какие ходы мы там делаем. Если уж день начался с приключений... он ими и закончится. Мы давно уже валялись в кроватях, но не спали, а разговаривали в темноте о всяком разном. Следящее устройство было надежно выведено из строя и передавало только наше сонное дыхание. «Я вот что думаю», размышлял вслух Леон. «Нас, видно, подозревают. Мы со Стасем были знакомы. На два месяца исчезли. Но серьезных оснований нас арестовать у властей нет. Тогда они решили поместить нас в эту школу». полу Где легко можно следить. Что-то уж больно сложно, заметил я. Не верю я в такую благотворительность. Ле он присел на кровати, я увидел его темный силуэт на фоне окна. В парке вокруг колледжа было темно, да и небо к ночи заволокло тучами, но все-таки у самой земли и вдоль тропинок горели крошечные разноцветные фонарики. Чего бы это директрие так она заботится. «Тогда почему следят так плохо?» — спросил я. «Всего одна телекамера. Фу ты! Может, твой бич не нашел других?» «Да ерунда!» — обиделся я. «Обязательно бы нашел!» «А вот я слышал!» — начал Леон. Но я так и не узнал, что такого интересного он слышал, потому что в открытом окне за спиной Леона показалась человеческая голова. «Ой!» крикнул я вскакивая на кровати. Леон повернулся, тоже заорал, дернулся и свалился на пол. Тише послышался знакомый голос. вслед за головой появились руки, а потом и наш ночной гость перекинулся через подоконник и спрыгнул на кровать Леона. Наташка в полном удивлении сказал Леон Это и впрямь была Наташа. Но в каком виде? Вначале мне даже показалось, что она совсем голая. Потом я сообразил, что на ней очень тонкая, обтягивающая трико из темной ткани. «Молчите! Здесь могут быть датчики!» — быстро сказала Наташа. «Я сейчас!» Сидя на корточках, она подняла правую руку. На запястье слабо блеснул браслет. «Датчики над дверной притолокой», — сказал я. «Но он уже обезврежен». «Где? Как?» Водя рукой во все стороны, спросила Наташка. «Ой, точно, как вы его отключили? А это уж наше дело!» — отрезал я. «Лучше скажи, как сюда забралась?» Стены здания, как я помнил, были ровные, никаких барельефов, разноцветная плитка пригнана ровненько-ровненько, даже альпинист без снаряжения не залезет. Вместо ответа Наташа встала с кровати, подошла к стене, легонько подпрыгнула, шлепнула рукой по обоям и повисла на одной руке. неотропный клей воскликнул ли он Я знаю я видел в кино. Наташка повела ладонь вверх по стене та легко отклеилась и Наташа полетела вниз. Да анизотропный клей сказала она видно рассчитывала, что мы разиним рты от удивления знаете как руки устали подтягиваться круто! восхищенно сказал ли он и наташа немного приободрилась а как ты нас нашла и вообще что случилось ребята у вас поесть что-нибудь найдется вместо ответа спросил наташа у меня с утра во рту крошки не было у меня есть признался я Конечно, это не очень-то культурно уносить суже на еду но я взял один сандвич с ветчиной и один пирожок с капустой просто так на всякий случай если вдруг мы с леном слишком засидимся и прогладаемся пока я доставал еду наташа вручила лину тонкую нить свешиващуся за окно к ее концу оказывается был привязан узелок с одеждой вытягивай велела она я пойду руки вы мою с мылом щелочь разлагает клей где у вас ванная Сейчас я свет включу, сказал я и потянулся к бра над койкой. Не надо попросила Наташа, но было поздно я уже включил лампу. Вот это да. Наташка и впрямь оказалась тонким, обтягивающим трико, с закрывающим голову капюшоном. Но в трико вовсе не из обычной черной ткани, как вначале я подумал. Какую-то долю секунды казалось, что свет исчезает, не доходя до нее. Силуэт Наташки будто дрожал, размазывался в воздухе. А потом она стала просвечивать, сквозь нее проступила стена, лицо плавало в воздухе. Я протянул руку и от